Связанного веревкой, как преступника, как каторжника, Прикрытого только мешковиной, они поволокли меня по коридору. Я ни разу не вскрикнул, не оказал им никакого сопротивления. Они спустились по лестнице, которая вела в церковь. Я шел за ними следом. Вернее, они тащили меня за собою. Они прошли через боковой предел. Близ него оказался темный проход, которого я никогда раньше не замечал. Мы вошли туда. В конце его была низкая дверь, которая выглядела зловеще. «Нет!» «Вам не удастся замуровать меня здесь живым!» Вскричал я. «Вам не удастся заточить меня в эту страшную тюрьму, сгноить меня в этой сырости, отдать на съедение гадам? Нет! Этому никогда не бывать! Вы отвечаете за мою жизнь!» Тут они сразу же обступили меня. И тогда, в первый раз за все время... Я вступил с ними в борьбу. Стал призывать на помощь. Они только этого и ждали. Им надо было, чтобы я оказал им сопротивление. Тут же позвали монастырского прислужника, который ждал в коридоре. Послышались удары колокола. Те страшные удары, при звуке которых всей братье надлежит немедленно разойтись по кельям, ибо это означает, что в обители произошло нечто чрезвычайное. При первом же ударе колокола я потерял всякую надежду на спасение. У меня было такое чувство, что в обители не осталось ни одного живого существа — Окружавшие меня в эту минуту монахи, при мертвенном свете, едва мерцавшие свечи, были похожи на привидения, что волокут проклятую душу в преисподнюю. Они потащили меня вниз по лестнице к этой двери, находившейся значительно ниже уровня прохода, который мы миновали. Прошло немало времени» прежде чем они сумели ее открыть. То ли в руках у них был не тот ключ, то ли их охватило волнение при мысли о насилии, которое им предстояло совершить. Но от этого промедления мне стало еще страшнее. Я представил себе, что под эти своды никто никогда не сходил что я явился первой жертвой, которую туда собирались заточить, и что палачи мои твердо решили, что я не должен выйти оттуда живым. Мысли эти повергли меня в невыразимую муку, и я принялся громко кричать. Хоть и хорошо понимал, что ни одна живая душа меня не услышит. Крики мои заглушались, скрипом тяжелой двери, которая поддалась только после того, как монахи все вместе, вытянув руки, стали изо всей силы толкать ее вперед, шаркая все время ногами по каменному полу. Они втолкнули меня туда, в то время как настоятель стоял у входа со свечой в руках. И, как мне показалось, дрожал от открывавшейся его глазам ужасной картины. У меня было достаточно времени, чтобы увидеть, как выглядел подвал, в котором я был в этом уверен. Мне предстояло окончить мои дни. Стены были каменные. Над головою нависал сводчатый потолок. В углу на каменной глыбе стояли распятие, череп, кружка с водой и лежал ломоть хлеба. На полу постелили рогожу, которая должна была служить мне постелью. Другая, свернутая, должна была заменить собой подушку. Монахи швырнули меня на эту подстилку и приготовились уйти. Я перестал им сопротивляться. Я понимал, что убежать все равно никуда не могу. Но я стал умолять их оставить мне хотя бы свечу. И молил их об этом так горячо, как будто речь шла о том, чтобы мне даровали свободу. «Так» когда мы бываем придавлены большим горем. Мысли наши разбегаются и дробятся по мелочам. Мы не в силах охватить умом того, что свершилось. Мы не ощущаем тяжести, навалившейся на нас горы, а только уколы, впивающихся в тело мелких камней. Во имя христианского милосердия оставьте мне свечу, хотя бы для того, чтобы я мог защититься от гадов, которыми здесь верно все кишит. Это была сущая правда. Я увидел, как потревоженные светом присмыкающиеся, неимоверной длины поползли по стенам. Все это время монахи изо всех сил старались запереть тяжелую дверь. Они не проронили при этом ни единого слова. «Умоляю вас, оставьте мне свечу, хотя бы для того, чтобы я мог взирать на этот череп. Вам нечего бояться? Что, если я что-то буду видеть в таком месте, то это облегчит мою участь? Оставьте свечу! Не то, когда я захочу молиться, мне придется ощупью пробираться к распятию». За это время им, правда, с трудом, но все же удалось запереть дверь. И я услышал их удалявшиеся шаги. Вы, пожалуй, не поверите мне, сэр, если я скажу вам, что я сразу же погрузился в глубокий сон. Но лучше уж никогда больше не спать, чем испытать, Такое ужасное пробуждение. Когда я проснулся, Вокруг все было так же темно. Мне больше уже не суждено было Видеть свет. Не суждено Следить за бегом часов и минут, Которые долю за долей отмеряют доставшиеся нам муки и как будто тем самым их уменьшают. Слыша бой часов, мы знаем, что еще один час нашего страдания миновал и что он никогда больше не вернется. Единственным подобием часов – для меня было появление монаха, который каждое утро приносил мне хлеб и воду. Я прислушивался к его шагам, как будто то были шаги любимого существа. Звук их сделался для меня пленительной музыкой. Только находясь в таком положении, в каком был я, можно понять, как много могут значить для человека такие вот вехи, которыми отсчитываешь часы бездействия и полного мрака. Вам, разумеется, приходилось слышать, сэр что глаза, очутившиеся впервые во тьме, вначале вообще ничего не видят, а потом постепенно привыкают к окружающему их мраку и начинают различать в нем предметы, которые даже освещены для них неким подобием света, Очевидно, та же способность есть и у души. Иначе как бы я мог, находясь в этих грозных стенах, размышлять, принимать решения и даже тешить себя надеждой? Так бывает, когда нам кажется, что весь мир — в сговоре против нас. Всю силу нашего отчаяния мы обращаем тогда На дружеское сочувствие к себе И на снисхождение к собственной слабости. Когда же все вокруг льстят нам и нас боготворят, Мы безнадежно устаем и терзаем себя упреками. Узник, ежечасно мечтающий о свободе, менее подвержен апатии, нежели государь на престоле своем, окруженный лестью, сладострастием и присущением. Я пришел к мысли, что бумаги мои находятся в сохранности, что дело мое ведут с надлежащим упорством, что мой брат очень ревностно за него взялся и поручил его лучшему адвокату Мадрида, что они не посмеют убить меня, и что вся обитель будет в ответе, если я не смогу явиться тотчас же, как того потребует суд, что сама принадлежность моя к столь знатному роду является для меня могучей защитой. Пусть даже никто из членов семьи, за исключением моего великодушного и пылкого Хуана, не заступится за меня» что, коль скоро мне было позволено получить и прочесть первую записку адвоката и передал ее мне сам настоятель, то было бы нелепо думать, что мне могут отказать в дальнейших сношениях с ним, тогда как дело продвинется дальше. Все это нашептывала мне надежда. И не без оснований. Но стоит мне только вспомнить... Какие мысли мне внушало отчаяние, как я содрогаюсь даже сейчас. Самой ужасной из всех была мысль, что монастырская община может убить меня теми средствами, которые имеются в ее распоряжении, не дав мне дождаться свободы. «Вот, сэр, каковы были мои размышления». «Вы спросите, каковы же были мои занятия?» Моё положение было таково, что в них не было недостатка. И как бы они ни претили мне, это всё-таки были занятия. Я имел возможность молиться. Вера в Бога была единственной опорой в одиночестве и во тьме. «И моля Господа». Только о том, чтобы мне были дарованы Свобода и покой. Я чувствовал, что, по крайней мере, Не оскорбляю его Теми лицемерными молитвами, Которые я был бы вынужден произносить, Если бы пел в хоре. Там я обязан был Принимать участие в богослужении, Которое мне было ненавистно, А для него оскорбительно. Здесь, в тюрьме, я открывал перед ним сердце, и у меня было такое чувство, что он, может быть, мне ответит. Однажды, когда зашел монах, приносивший мне хлеб и воду, я воспользовался светом свечи и переставил распятие, так что теперь, проснувшись, мог сразу же нащупать его руками. А просыпался я очень часто» и, не будучи уверен, ночь это или день, все равно читал молитвы. Я не знал, совершается ли в эти часы утренняя или вечерняя месса. У меня не было тогда ни утра, ни вечера. Но распятие сделалось для меня неким талисманом, которого я непременно должен был коснуться. Нащупав его, я говорил «Мой Бог не оставляет меня даже в моей темнице. Это Бог, который сам страдал и который может жалиться надо мной. Величайшее из моих бедствий ничто в сравнении с тем, что Христос, претерпевший унижение за грехи людей, выстрадал за меня». И я целовал лик его на распятии, нащупывая его в темноте губами с таким горячим волнением, какого у меня никогда не бывало тогда, когда я видел его среди сияющих свечей, когда к нему поднимали остию, а вокруг все было окутано ароматным дымом вздымавшимся из кадильниц когда блистали всем своим великолепием одежды священников, а верующие благоговейно молились, недвижно простертые перед ним. Были у меня и другие занятия, менее достойные, но неотвратимые. Гады, которыми кишела темная яма, куда я был брошен, заставляли меня все время держаться на стороже, вызывая в душе чувство вражды, неотступной, жалкой, нелепой. Рогожа оказалась постеленной у самого театра военных действий. Я перенес ее в другое место, но гады не перестали меня преследовать. Тогда я положил ее вплотную к стене. Прикосновение их раздувшихся скользких тел нередко будило меня среди ночи и еще чаще заставляло меня содрогаться от ужаса, когда я не спал, стоило мне только ощутить на себе их влажный холод. Я нападал на них, я старался напугать их звуком моего голоса, вооружался против них рогожей. Но больше всего меня донимала необходимость постоянно защищать от их непрошенных вторжений хлеб и кружку с водой, куда они непременно всякий раз пытались залезть. Я принимал множество самых необходимых предосторожностей, и все напрасно, ибо ничто мне не помогало. Но, как-никак, мне было чем себя занять. Уверяю вас, сэр, в тюрьме этой у меня было больше дела, нежели в монастырской келье. Сражаться со змеями в темноте — это, может быть, самая ужасная борьба, какая выпадает на долю человека. Но что значит она в сравнении с другой борьбой? С теми змеями, которые бывают зачаты, Одиночеством человека, заточённого в четырёх стенах, и ежечасно рождаются у него в сердце. Было у меня и ещё одно время препровождения. Занятием. Я всё же это никак не могу назвать. Помню, что час состоит из 60 минут, а каждая минута Из шестидесяти секунд я вообразил, что смогу отсчитывать время с такой же точностью, как и монастырские часы, и исчислять, сколько времени я провел в тюрьме и сколько его еще остается. Так вот я и сидел и считал до шестидесяти. Меня, правда, все время разбирало сомнение, что я отсчитываю минуты быстрее, чем монастырские часы. Как мне тогда захотелось самому превратиться в часы, дабы проникнуться равнодушием ко всему на свете и не иметь никаких пристрастий, желаний, никакого повода для того, чтобы торопить бег времени. Потом я стал отсчитывать его медленнее. Случалось, что за этой игрой на меня нападал вдруг сон. Может быть, даже я и принимался за нее в надежде, что он придет. Но стоило мне проснуться, как я сейчас же снова возобновлял прерванный счет. Сидя на своей подстилке, я покачивался, как бы в такт маятнику. Отсчитывал и измерял. Проходившие часы и минуты, Лишённый того чудесного календаря, Который нам дарован природой, С его восходами и закатами, С предрассветной и сумеречной росою, С пылающими зорями и вечерними тенями. Когда счёт мой бывал прерван сном, а я даже не знал, сплю я днем или ночью. Я всякий раз пытался восполнить пропущенное, тут же принимаясь опять отсчитывать минуты и секунды. И мне это удавалось. Я находил для себя утешение в мысли, что который бы это ни был час, он все равно состоит из шестидесяти минут». «Еще немного, и я бы, вероятно, превратился в того жалкого идиота, о котором я когда-то читал, и который, привыкши подолгу слушать, как идут часы, так научился подражать их тиканью и бою, что, когда часовой механизм останавливался, с совершеннейшей точностью воспроизводил и то, и другое». Вот из чего складывалась в те дни моя жизнь. На четвертый день, а я отсчитывал дни всякий раз, когда ко мне приходил монах, тот, как обычно, положил на камень хлеб и поставил кружку с водой. Но почему-то медлил с уходом. Ему действительно не хотелось сообщать мне какие-либо известия, могущие заранить мое сердце надежду. Это было несовместимо ни с его положением, ни с этими обязанностями, которые порожденная монастырской жизнью, нелепая злобленность надоумила его возложить на себя, как покаяние. «Вы содрогаетесь, слыша это, сэр, но тем не менее это сущая правда. Человек этот думал, что служит Богу, тем, что созерцает страдания себе подобного, которого заточили в тюрьму и обрекли на голод, беспросветный мрак и соседство со змеями». Теперь срок его покаяния окончился, и он отшатнулся от этого зрелища. Увы, сколько лжи и фальши заключено в религии, которая считает, что, умножая страдания других, мы этим приближаемся к тому Богу, который хочет, чтобы каждый из нас был спасен. И однако именно этим занимаются в монастырях. Монах это долго колебался, борясь с жестокостью своей натуры, и кончил тем, что ушел и запер за собой дверь, чтобы иметь возможность еще какое-то время помедлить. Быть может, в эти минуты он молился Богу и просил его, продлевая мои страдания, облегчить все те, что выпали на его долю. Полагаю, что он был совершенно искренен. Только если бы людей учили устремлять силы свои на великую жертву, то неужели бы они могли поверить, что собственная их жизнь или чьи-то чужие жизни могут стать ей заменой? Вас удивляет, сэр, что вы слышите такие слова, от католика. Но вторая часть моего рассказа должна будет пояснить вам, почему я произнес их. В конце концов, монах уже не мог откладывать далее исполнение того, что ему поручили. Он был вынужден объявить мне, что настоятель не остался глух к моим страданиям, что Господь коснулся его сердца и смягчил его. И теперь... Он разрешает мне выйти из моей тюрьмы. Не успел он вымолвить этих слов, как я вскочил и бросился вон оттуда, и при этом так громко закричал, что пораженный он замер. Выражение каких-либо чувств — вещь очень необычная в монастыре, а выражение радости — это целое событие. Прежде чем он успел прийти в себя от удивления, я уже был в проходе, который вел в церковь. И среди монастырских стен, которые прежде были для меня стенами тюрьмы, обрел настоящее раздолье. Меня охватило удивительное ощущение свободы. И если бы в эту минуту передо мной распахнулись ворота монастыря, то вряд ли оно было бы сильнее. Я упал в этом темном проходе на колени и возблагодарил Господа. Я благодарил Его за свет, за воздух, который я обретал вновь, и за то, что теперь мог дышать полной грудью. Когда я изливал все эти чувства, Они были столь же искренни, как и все остальные, которые вырывались у меня в этих стенах. Мне вдруг стало худо. У меня закружилась голова. Должно быть, от избытка света, которого я столько времени был лишён. Я упал на пол. И не помню уже, что было со мной потом. Очнувшись, я увидел, что лежу у себя в келье которая выглядит совершенно так же, как тогда, когда я ее оставил. Был день. Я убежден, что заливавший ее свет больше способствовал моему выздоровлению, нежели вся пища и укрепляющие средства, которые мне теперь в и давали. В течение всего дня до слуха моего не донеслось никаких звуков и у меня было достаточно времени, чтобы поразмыслить о возможных причинах, то есть нисходительности, которую ко мне проявили. Мне пришло в голову, что настоятелю мог быть дан приказ вызвать меня, или что, во всяком случае, он не в силах был не допустить встреч моих с адвокатом, на которых тот мог настаивать, как на необходимых ему для ведения моего дела. «Уже под вечер». В келью ко мне зашли несколько монахов. Они вели разговор о вещах совершенно посторонних. Притворились, что отсутствие мое истолковано ими как следствие болезни, и я не стал их разубеждать. Как бы взначай, они упомянули о том, что родители мои потрясённые надругательством, святой верой, которую я учинил, выразив желание отречься от принятого обета, уехали из Мадрида. Известие это очень взволновало меня, хоть я и старался ничем не выказывать своего волнения. Я спросил их, сколько времени я был болен. «Четыре дня» ответили они. Это подтвердило мои подозрения касательно причины моего освобождения, ибо в письме своем адвокат сообщал мне, что через четыре дня он будет просить свидания со мной по поводу возбужденного мною ходатайства. Они ушли. Но вскоре в келью ко мне явился еще один посетитель. После вечерни от присутствия, на которой меня освободили. Ко мне пришел настоятель. Он был один. Он подошел к моему изголовью. Я пытался встать, но он дал мне понять, что хочет, чтобы я успокоился. И сам уселся возле меня, устремив на меня спокойный, но проницательный взгляд. Теперь ты убедился, что наказывать тебя в нашей власти. Я никогда в этом не сомневался. Дабы ты не начал снова искушать эту власть и толкать ее на крайние меры воздействия, которые... «Предупреждаю, ты не в силах будешь выдержать. Я пришел сюда и требую, чтобы ты отказался от отчаянной попытки отречься от принятого тобой обета. Затея твоя может только оскорбить Господа. Для тебя же все неизбежно закончится неудачей». «Отец мой, не вдаваясь в подробности, которые после всего предпринятого той и другой стороной оказываются совершенно ненужными, я могу только ответить вам, что буду поддерживать мое ходатайство всеми средствами, которые волею проведения окажутся мне доступными, и что понесенное мною наказание только укрепила меня в моей решимости. И это твое окончательное решение? Да. И я прошу вас не докучать мне больше и ничего от меня не требовать. Это все равно ни к чему не приведет. Какое-то время он молчал. Наконец я услышал. Так значит, ты настаиваешь на том, чтобы завтра тебе дали свидание с адвокатом? Да, я буду этого добиваться. Во всяком случае, ты не должен сообщать ему о наказании, которому тебя подвергли. Слова эти поразили меня. Я понял все, что скрывалось за ними, и ответил. «Может быть, в этом и нет особой надобности, но, скорее всего, это не окажется излишним». «Ты что же, хочешь разглашать тайны обители, в стенах в которой ты находишься?» «Простите меня, отец мой, за эти слова». «Но вы, очевидно, сознаете, что превысили свои полномочия, если вы сейчас так обеспокоены тем, чтобы поступки ваши остались скрытыми. А раз так, то дело не в раскрытии тайн монастырского устава, а в нарушении этого устава. Об этом-то мне и придется сказать». Настоятель ничего не ответил, а я продолжал. «Если вы злоупотребили данной вам властью, то хотя потерпевшим и являюсь я сам, вся вина ложится на вас». Настоятель поднялся с места и, не говоря ни слова, ушел из кельи. На следующий день я присутствовал на утренней мессе. Служба шла обычным порядком. Но к концу, когда все молящиеся уже встали с колен, настоятель с силой, стукнув кулаком по аналою, приказал всем не двигаться с места. Громовым голосом он возгласил. «Прошу всю общину помолиться» за одного монаха. Господь оставил его, и он собирается совершить поступок, оскорбительный для Всевышнего, позорящий церковь и пагубный для его души. Услыхав эти грозные слова, трясущийся от страха монахи Снова опустились на колени. Я был в их числе. Как вдруг настоятель, назвав меня по имени, вскричал. «Встань, негодяй, встань! И не оскверняй нашего храма своим нечестивым дыханием!» Я поднялся. В смятении весь дрожа укрылся у себя в келье, И оставался там до тех пор, пока за мной не пришли и не вызвали в приемную, где меня уже дожидался мой адвокат. Свидание это ни к чему не привело, потому что при нем присутствовал монах, ставший по желанию настоятеля, свидетелем всего нашего разговора. И адвокат, как оказалось, не имел права потребовать, чтобы тот удалился. Как только мы доходили до обстоятельств дела, он прерывал нас и заявлял, что его обязанность не допускать нарушения правил поведения в монастырской приемной. Когда я обращал внимание адвоката на ту или иную подробность, монах все начисто отрицал, уличал меня во лжи и, в конце концов, до такой степени сбил нас с предмета нашего разговора, что только ради того, чтобы защитить себя, я упомянул о понесенном мною наказании, которого тот не мог отрицать и о котором лучше всего свидетельствовал мой измученный вид. Как только я заговорил об этом, монах умолк. Он старался не пропустить ни одного моего слова, чтобы все доложить настоятелю и адвокат стал слушать меня с удвоенным вниманием. Он записывал все, что я говорил. И, казалось, придавал этому больше значения, чем я думал и мог ожидать. Когда беседа наша окончилась, я вернулся к себе в келью. Адвокат посещал меня и в последующие дни. И так продолжалось до тех пор, пока он не собрал все сведения необходимые для того, чтобы вести мое дело. И в течение всего этого времени в монастыре обращались со мною, так что у меня не могло быть ни малейшего повода для жалоб. Этим-то, вероятно, и объяснялась столь необычная для всех окружающих снисходительность. Но как только адвокат перестал у меня бывать, враждебность и преследование – возобновились прежней силой. Я снова сделался для них человеком, с которым можно было нисколько не считаться, и они, соответственно, стали обращаться со мной. Я убежден, что в их намерение входило не допустить, чтобы я дожил до того дня, когда в суде будет слушаться мое дело. Во всяком случае, можно с уверенностью сказать, что они употребили все средства – для того, чтобы этого добиться. Началось это, как я уже говорил, со дня последнего посещения адвоката. Прозвонил колокол, взывавший к очередной трапезе. Я собирался уже сесть на свое место за столом, как вдруг настоятель вскричал. «Постойте! Постелите ему посреди трапезной рогожу!» Приказание было исполнено. Меня заставили сесть на подстилку и дали только хлеб и воду. Я съел маленький кусочек хлеба, оросив его слезами. Я предвидел, что меня ждет, и даже не пытался протестовать. Когда читалась послеобеденная молитва, мне было приказано выйти за дверь, дабы от моего присутствия Благословение, о котором молили все собравшиеся, не утратило своей силы. Я ушел к себе. А когда колокол зазвонил к вечерне, вместе со всеми стал у дверей церкви. Меня удивило, что все уже собрались, а двери оставались запертыми. Когда колокол умолк, появился настоятель, двери отворились И вся братья стала поспешно входить в храм. Я пошел вместе со всеми. Но настоятель остановил меня. «Куда ты идешь, негодяй?» «Стой!» — вскричал он. Я повиновался. Вся община вошла в церковь. А я остался стоять у дверей. Отлучение это... Подействовало на меня угнетающе. Медленно входившие в церковь монахи, молча, Бросали на меня полные ужаса взгляды. Я чувствовал себя самым ничтожным существом на земле. Мне хотелось провалиться куда-нибудь под пол и не вылезать До тех пор, пока не окончится дело, возбужденное мною в суде. На следующий день, когда я отправился к утренне, повторилось все то же самое. Но к этому прибавились еще ужасающие, походившие на проклятия, упреки, как перед началом мессы, так и потом, когда монахи выходили из церкви. Я опустился на колени у церковных дверей я не сказал ни слова, я не стал отвечать на их оскорбления и поддерживал в себе присутствие духа, едва теплившейся во мне надеждой, что и моя молитва дойдет до Господа так же, как звучное пение хора, с которым мне все же было очень горько расставаться. В течение дня все шлюзы Монастырской злобы и мстительности распахнулись. Я появился в дверях трапезной. Войти туда я не смел. Увы, сэр, знали бы вы только, как проходят у монахов часы трапез. В эти часы, глотая свою еду, они оживленно обсуждают мелкие монастырские происшествия. Они спрашивают друг друга, кто сегодня опоздал к молитве, на кого наложили покаяние. Это становится предметом разговора, и подробности их жалкой жизни не доставляют им никакой другой темы для ненасытной злобы и любопытства неразлучных близнецов, что родятся в монастыре. Я продолжал стоять в дверях трапезной, пока, наконец, один из братьев, К которому настоятель кивнул, не попросил меня удалиться. Я вернулся к себе в келью, переждал там несколько часов, и только после того, как зазвонили к вечерне, мне принесли еду, притом такую, от которой отшатнулся бы даже самый голодный из голодных. Я пытался все же съесть ее, но так и не мог. И, слыша удары колокола, отправился к вечерне. Я не хотел давать никакого повода к недовольству тем, что не исполняю свои обязанности. Я поспешил сойти вниз. Как и утром, двери были заперты. Служба уже началась, и мне снова пришлось уйти, не приняв в ней участия. На следующий день мне не позволили присутствовать на утренней мессе. Та же самая унизительная сцена повторилась, когда я появился в дверях трапезной. В келью мне посылали такую пищу, какую не стала бы есть и собака. А всякий раз, когда я пытался войти в церковь, двери ее оказывались запертыми. Меня преследовали множеством способов. Они слишком омерзительны, слишком мелки для того, чтобы о них рассказывать или даже просто их вспоминать. Но вместе с тем они были столь мучительны, что с утра до вечера я не знал покоя. Вообразите только, сэр, что 60 с лишним человек дали друг другу клятву сделать жизнь одного человека невыносимой что они все сообща решили оскорблять его, преследовать, всеми способами мучать и раздражать. А потом постарайтесь представить себе, каково будет этому несчастному выносить подобную жизнь? Я начала опасаться за свой рассудок, да и за свою жизнь, ведь как она ни была жалко, Ее все же поддерживала надежда на благоприятный исход моего дела. Постараюсь в нескольких чертах изобразить вам один из дней этой жизни. По одному, судя обо всех. Утром я шел к утренней мессе и, дойдя до дверей церкви, опускался на колени. Войти внутрь я не смел. Вернувшись к себе в келью, я обнаружил, что распятия моего уже нет. Я решил пойти пожаловаться настоятелю. В коридоре я встретил одного из монахов и двоих воспитанников. Завидев меня, все они прижались к стене. Они старательно подобрали подол ряс, словно боясь, что я могу осквернить их своим прикосновением. «Вам нечего бояться», — коротко сказал я. Коридор достаточно широк. «А тыди, сатана!» — воскликнул монах. «Дети мои!» — продолжал он, обращаясь к воспитанникам. «Повторяйте вслед за мной!» «А тыди, сатана!» «Не подходите к этому дьяволу! Он оскверняет рясу, которую носит!» и которую готовится с себя снять. Воспитанники отшатнулись от меня, и для того, чтобы придать изгнанию дьявола еще большую силу, проходя мимо, плюнули мне в лицо. Я вытер их плевки и подумал, как мало Духа Христова в обители тех, кто называет себя «братьями во Христе». Дойдя до кельи настоятеля, я робко постучал в дверь. «Входи с миром!» — услышал я в ответ. И стал творить молитву, прося у Бога, чтобы меня встретили миром. Отворив дверь, я увидел настоятеля и еще несколько монахов, собравшихся у него. Едва завидев меня, настоятель в ужасе закричал и накрыл голову полою своей рясы. Монахи поняли этот знак. Дверь тут же захлопнули у меня перед носом. В этот день мне пришлось, сидя у себя в келье, особенно долго ждать, пока мне принесут еду. «Никакое душевное состояние не может подавить в человеке голод и жажду. Много дней я уже не получал той пищи, которая требует молодой развивающийся организм, тем более что я был высокого роста и очень исхудал. Я отправился на кухню попросить, чтобы мне дали поесть. Стоило мне появиться в дверях, как повар начал креститься». Даже на кухню, меня не пускали теперь дальше порога. Ему вбили в голову, что во мне сидит бес, и он трясся от страха. «Что тебе надобно?» — спросил он. «Что-нибудь поесть?» — ответил я. «Только поесть?» «Ладно, получай. Только не смей подходить ко мне близко. Вот». «Твоя еда!» И он швырнул за порог требуху. Я был настолько голоден, что с жадностью принялся есть ее прямо с полу. Однако на следующий день счастье мне изменило. Повар успел проведать тайный замысел монастырской общины. Всеми способами мучать, Тех, кто вышел у нее из повиновения. И смешал брошенные мне обедки С золою, волосами и пылью. Мне стоило большого труда выбрать Какой-нибудь кусок, Который при том, что я был изнурен голодом, Я все же решился бы съесть. Мне не дали в келью воды и не позволили прикасаться к той, которую приносили в трапезную. Мучимый жаждой, которая становилась еще более жгучей от меня тревоги, я вынужден был становиться на колени у края колодца, и так как у меня не было даже кружки, чтобы зачерпнуть воду, мне приходилось либо пить из пригоршни, либо лакать ее, как собака». Стоило мне на несколько минут выйти в сад, как, воспользовавшись моим отсутствием, они проникали ко мне в келью и старались там все перевернуть и сломать. Я уже сказал, что у меня отняли распятие, но я продолжал все так же опускаться на колени и повторять слова молитв перед камнем, на котором оно стояло. Потом... Унесли камень. Из кельи моей постепенно исчезло все. Стол, стул, требник четкий. Остались одни только голые стены. Была там, правда, кровать, но они сделали все для того, чтобы я не знал на ней ни часа покоя. И однако они все же боялись, как бы мне не выдалось даже коротенькой передышки и придумали для этого новое средство. И если бы план их удался, я, вероятно, лишился бы не только сна, но и рассудка. Однажды ночью, проснувшись, я увидел, что келья моя в огне. В ужасе я вскочил с постели, но должен был тут же податься назад. Меня окружало целое сонмище дьяволов. На них были огненные одежды, из уст их, Извергалось пламя. Вне себя от ужаса я кинулся к стене и убедился, что касаюсь рукой холодного камня. Я пришел в себя и только тогда сообразил, что все эти ужасные фигуры намалеваны на стенах фосфором для того, чтобы меня напугать. Я снова улегся в постель, и заметил, что по мере того, как начинает светать, фигуры эти постепенно бледнеют и исчезают. Я принял отчаянное решение во что бы то ни стало пробиться к настоятелю и поговорить с ним. Я чувствовал, что среди всех ужасов, которыми меня окружили, я могу повредиться умом. Только около полудня уже удалось мне заставить себя исполнить принятое решение» я постучался в келью настоятеля. И когда дверь открылась, он встретил меня с таким же выражением ужаса на лице, как и при моем первом появлении. Но принять меня ему все же пришлось. «Отец мой», — сказал я, — «вы должны выслушать меня. Я не уйду отсюда, пока вы не сделаете того, о чем я прошу. «Говори. Они меня морят голодом. Того, что мне дают, недостаточно, чтобы поддержать мои силы». «А разве ты этого не заслужил?» «Заслужил я или нет? Ни божеские, ни человеческие законы не осудили еще меня на голодную смерть. И если приговор этот вынесен...» «Вами, то знайте, вы совершаете убийство». «Ты еще на что-нибудь жалуешься?» «Да, на все. Меня не пускают в церковь, мне запрещают молиться, у меня отняли распятие, четки и чашу со святой водой». Даже у себя в келье я не могу теперь исполнять все то, что требует от меня святая вера. Что требует от тебя святая вера, отец мой? Хоть я и не монах, но неужели я по-прежнему не могу оставаться христианином? Отрекшись от принятого обета... «Ты лишил себя этого права. Да, но ведь я же остался человеком. И как человек...» «Но я не взываю к вашему милосердию. Я прошу, чтобы вы защитили меня вашей властью. Сегодня ночью на стенах намалевали изображения бесов. Когда я проснулся, я увидел вокруг себя пламя и злых духов». То же самое ты увидишь и перед смертью. И я буду тогда достаточно наказан. Но не слишком ли рано это наказание началось? Призраки эти! Порождение твоей нечистой совести! Отец мой, если вы соизволите осмотреть мою келью, то увидите следы фосфора на стенах. «Чтобы я стал осматривать твою келью! Чтобы я туда вошел!» «Значит, просьба моя так и не будет удовлетворена! Прошу вас, употребите вашу власть во имя обители, во главе которой вы стоите. Помните, что как только ходатайство мое перед судом «Будет придано гласности, все эти обстоятельства станут также известны. И судите сами, как отразятся они на репутации вашей общины». «Вон отсюда!» Я ушел. Просьбу мою, во всяком случае, в отношении пищи, удовлетворили но келью мою оставили разгромленной и опустошенной. И я продолжал пребывать все в том же мучительном отчуждении от монастырской братьи, распространявшемся не только на церковные службы, но и на все остальное. Заверяю вас, это отлучение от жизни было до того ужасно, что я часами бродил по монастырю и всем его коридорам с единственной целью — попасться на глаза кому-нибудь из монахов, которые, я это знал, могли встретить меня только упреками или проклятиями. Даже это было для меня лучше, нежели окружавшее меня томительное молчание. Я, можно сказать, почти уже привык, к их выкрикам, и всякий раз в ответ только благословлял их. Через две недели дело мое должно было разбираться в суде. Мне об этом ничего не было сообщено. Однако настоятеля своевременно уведомили обо всем. И это ускорило его решение. Для того, чтобы не дать мне воспользоваться благоприятным исходом дела, он прибег к тайному плану, жестокость которого превзошла все, что могло вместить сердце человека. «Нет», — я оговорился, — «сердце монаха». Какие-то смутные сведения об этом я получил в ту же ночь, когда обратился с просьбой к настоятелю. Но если бы я даже с самого начала узнал во всех подробностях, о том, сколь далеко зашли задуманные им козни и какими способами люди эти хотели достичь своей цели, то мог ли я что-нибудь сделать, чтобы им помешать».